Глава 30. Первым делом я оглядываюсь по сторонам и, убедившись в том, что Багримова нет поблизости, снимаю трубку. Кончики пальцев покалывает от волнения, потому что я заранее знаю, что этот звонок не сулит мне ничего хорошего. «Здравствуйте, Тимур Каримович. У вас что-то срочное?» спрашиваю деловым тоном. «У меня первый законный выходной. Имею я право на отдых». «Яна, вы сейчас где?» — отвечает вопросом на вопрос Тимур. «В парке». «Я подъеду?» Багримов скорее не спрашивает, а утверждает. «Мне нужно с вами поговорить». «О чем?» Сердце в груди клокочет, словно ненормальное. Ведь если он приедет, то увидит Лизу. А я не готова к этому морально. Судорожно соображаю, что предпринять. Вернуться домой и там подождать, или остаться здесь». «В каком парке находитесь?» не слышит мои вопросы Багримов. Первым моим порывом является сбросить вызов и отключить телефон. Спокойно уехать домой, не испортив выходной с дочерью. Затем передать ее матери и спокойно спуститься во двор, чтобы поговорить с ним тет-отет. Но нехорошее чувство гложет меня изнутри. Вдруг что-то произошло с Артюшей. Что, если ему нужна моя помощь? И разговор Багримова касается жизни и смерти малыша и я сдаюсь. В очередной раз перед ним сдаюсь. «Мы в парке на ВДНХ», — отвечаю тихим голосом. «Я нахожусь рядом, буду через десять минут», — произносит Багримов в холодным тоном и кладет трубку. Кровь мгновенно закипает в венах и разгоняется по телу с невероятной скоростью. С минуты на минуту Тимур встретится с Лизой. Я сотни раз представляла себе эту встречу в прошлом, еще тогда, когда мне казалось, что он меня помнит. Я мечтала, что, увидев меня и Лизу, отец моего ребенка оттает, предложит совместные прогулки с дочерью, полюбит ее так же сильно и бесконечно, как и я. Но нынешний Багримов пугает меня. Кажется, что я не признаюсь ему даже под дулом пистолета о том, что он отец моей дочери. К счастью, Тимур не помнит меня и нашу дочь. А значит, ни за что не догадается, что Лизу я родила именно от него. Мне нечего бояться. Но тогда почему я так сильно волнуюсь? Почему у меня трясутся поджилки, а из легких будто выкачали воздух? Ни вдохнуть, ни выдохнуть я не могу. «Мам, ну мам, я хочу на батуты!» Тряхнув головой, выныриваю из собственных размышлений. Ничего страшного не случится, если Тимур увидит Лизу. Может, у него дел ко мне на пять минут. «Мама!» Дочь тянет меня куда-то в сторону. «Пойдем на батуты, милая. Треплю ее по волосам. Пойдем». Тимур. Несколькими часами ранее. «Тимур Каримович, няни приедут с минуты на минуту». Лера переступает порог моей квартиры и оглядывается по сторонам. «Проходи». Киваю ей. Поможешь протестировать. Лера довольно улыбается. Снимает с себя черные туфли лодочки и проходит за мной на кухню. Она работает на меня 24 часа в сутки. Один звонок, и Лера справляется с любым моим приказом, как и сейчас. Думаю, что красивая одинокая девушка вполне могла найти себе занятие поинтереснее на субботний вечер. Но она приехала к своему боссу. Таких сотрудниц надо чаще поощрять. Мое сегодняшнее утро началось в 7 утра, с громкого истошного плача младенца. Артур был голоден, и я тут же предложил ему бутылку с молоком, но не тут-то было. Он наотрез отказался пить. Внезапно я понял, что из меня никудышный отец получается. Справиться с собственным сыном оказалось сложнее, чем я себе думал. Захотелось поставить памятник Яне. «Тимур Каримович, я могу заварить вам кофе», — предлагает Лера. Она подходит ко мне ближе, перехватывает чашку, будто нарочно касается моей кожи своими пальцами и открыто улыбается. «Позволите?» «Сделай двойной эспрессо», — устало отвечаю ей и сажусь за барную стойку. Мне кое-как удалось накормить Артура с ложки. Это было мучительно сложно, и все мои вещи были перепачканы липким молоком, Поэтому, как только сын уснул, я принял душ и стал звонить Лере с требованиями подыскать замену Яни. Я готов платить все деньги мира, только бы кто-то из них сумел справиться с Артуром так же хорошо, как она. Кто-то звонит в домофон, и Лера вызывается открыть. Первая кандидатка проходит короткое собеседование со мной, после чего поднимается на второй этаж в детскую комнату и переходит к практическим занятиям. Она меняет Артуру подгузник, берет бутылку с молоком и пытается его накормить, но сын не преклонен. Я даже завидую его упорству. В руках первой кандидатки младенец разрывается сильнее, чем в моих. И я выгоняю ее к чертовой матери. Злюсь, срываюсь на несчастную Леру и думаю о том, что выпишу ей крупную премию за этот месяц. Следующая кандидатка тоже не может найти подход к Артуру хотя старается, это видно. И я задумываюсь о том, что что-то здесь не так. «Сейчас третья еще подойдет», — успокаивает меня Лера, как только захлопывает дверь за кандидаткой номер два. «Может, я попробую?» Вручая Лере сына. Насколько я знаю, помощница никогда не была замужем, и детей у нее нет. Но она ведет себя с Артуром вполне мило и пытается найти общий язык. Наверное, у женщин это в крови. Тимур Каримович, что это за молоко у вас в холодильнике? Это няня, которая по совместительству является кормилицей Артура, оставила на выходные. До этого она кормила его грудью? Удивленно спрашивает Лера. Вроде бы да. Не хочу показаться слишком заумной, но мне кажется, что ребенок просто не хочет есть из бутылочки. Ему нужна грудь. У моей сестры была похожая ситуация с племянником. Ни на минуту его нельзя было оставить без матери. У вас, правда, другой случай? У меня другой, да, не такой, как у всех. Я думаю, что на время грудного вскармливания стоит попросить няню переехать к вам или же сказать ей, чтобы она постепенно отлучила ребенка сама. Разберусь. Спасибо, Лера, ты свободна на сегодня. Я собираю Артура и спускаюсь с ним на подземную парковку. Шум мотора убаюкивает, и сын засыпает сразу же, как только я выруливаю со двора. Можно, конечно, и дальше продолжать кормить сына из ложки, да только мне от этого легче не станет. Я не хочу, чтобы страдал мой ребенок. Нанимая Яну, я не просил ее привязывать к себе моего сына, настолько, чтобы без нее он не мог полноценно поесть. Он достаточно настрадался после рождения. Я помню Артура без сознания, сразу же после операции, крошечного в трубочках, подключенным к аппаратам. Было сложно и больно на него смотреть, хотя мне всегда казалось, что жизнь закалила меня. Я думал, что готов ко всему, но нет. Оказалось, что я не готов к страданиям собственного сына. Теперь я любой ценой хочу, чтобы он был счастлив. Пусть даже придется купить Яну в исключительное владение — И плевать мне на то, что скажет на этот счет ее батан. По дороге я набираю номер Алимова. Прошу его подыскать двухкомнатную квартиру Яне, желательно где-то поблизости с моей. Он сообщает, что понял мое пожелание, отключается и в течение 10 минут скидывает на мобильный несколько подходящих вариантов. В парк на ВДНХ я приезжаю во всеоружии. В моем арсенале достаточно убеждений для Яны а у нее против меня ничего нет. Я вижу ее издалека. Яна одета в светло-бежевый брючный костюм, а ее волнистые волосы развивает ветер. Она выглядит женственной, нежной и даже соблазнительной. Сейчас я, не стесняясь, оцениваю ее как женщину, а не как няню моего сына. Здравствуйте, Тимур Каримович. Яна поворачивается в нашу с Артуром сторону и, не сдержавшись, протягивает руку к малышу. «Здравствуйте. Вы здесь одни?» «Нет», — встревоженно отвечает Яна и поднимает на меня свои голубые глаза. «Со мной моя дочь. Она на батуте сейчас». В этот момент черноволосая девочка выбирается из надувного батута и мчит в сторону Яны. Она обнимает ее за талию и смотрит на меня хищным взглядом, будто чувствует, что я хочу отобрать у нее маму. У девочки истинно черные волосы, И карие глаза с длинными ресницами. Я думаю о том, что она совершенно не похожа на Яну. Точная ее противоположность. Ты почему выбежала без обуви? мягко спрашивает Яна у дочери. Ну-ка, найди свои босоножки, Лиза. Тряхнув своими косичками, девочка обиженно разворачивается к нам спиной и уходит. Где ее отец? спрашиваю Яну. Он умер.